Глава одиннадцатая Мэтр Джулиан оказался невысоким худощавым мужчиной средних лет с тонкими пальцами и проницательным взглядом темных глаз. Его одежда, изысканный бордовый камзол с серебряной вышивкой, идеально сидящие брюки и ботинки на небольшом каблуке, сама по себе служила лучшей рекламой его мастерства. Войдя в гостиную, я застала его раскладывающим на столе образцы тканей, настолько разнообразных по цвету и фактуре, что они напоминали экзотический сад. Лейна Элизабет, воскликнул он, заметив меня, и отвесил элегантный поклон. Какая честь! Лейна Паула столько рассказывала о вас, но признаюсь, ее описание не отдало должного вашей красоте. Комплимент был явно преувеличен, но произнесен с таким искренним восхищением, что я не могла не улыбнуться. Благодарю, мэтр Джулиан. Надеюсь, вы простите мой скромный утренний наряд. «Я понимаю, что он не соответствует последним столичным тенденциям». «О, не беспокойтесь об этом!» Он небрежно махнул рукой. «Домашняя одежда существует для удобства, а не для демонстрации моды. Хотя, должен заметить, в восточных землях сейчас входят в моду именно такие простые линии. Но мы ведь собрались здесь не для обсуждения утренних платьев. В этот момент в гостиную вошли мои дочери в сопровождении Хэммонда. И что меня удивило Роберта». «А вот и прекрасные Лейны!» – воскликнул мэтр Джулиан, окидывая Лорен и Амели профессиональным взглядом. «Какие чудесные фигуры! Высокие, стройные, с прекрасной осанкой! Работать с вами будет истинным удовольствием!» Мои дочери переглянулись с легким удивлением. В Лавении портные обычно были более сдержаны, даже обслуживая знатных клиентов. «Итак, Лейна Паула упоминала, что вам понадобятся наряды для приема у герцогини Мэйрин сегодня вечером и для королевского бала в честь осеннего равноденствия. Я принес эскизы последних модных фасонов». Он извлек из своей папки несколько листов с рисунками и разложил их на столе. Мы с дочерьми подошли ближе, чтобы рассмотреть. Фасоны, популярные в столице Сальтеры, оказались весьма экстравагантными. Женские платья с огромными буфами на рукавах, глубокими декольте, множеством оборок и несколькими слоями юбок выглядели громоздко и неудобно. — Это самый последний крик моды? — осторожно спросила Амелия, разглядывая рисунок платья, которое, казалось, состояло из одних рюшей и бантов. — Именно, — с гордостью подтвердил мэтр Джулиан, — такое платье произведет настоящий фурор на приеме особенно с вашей фигурой Лейна Амели. А для Лейны Лорен я бы рекомендовал этот фасон. Он указал на платье с огромными рукавами-фонариками и каскадом оборок на юбке. Темно-синий или изумрудный цвет подчеркнут вашу царственную осанку. Лорен бросила на меня взгляд полный тихого ужаса. Я хорошо знала свою старшую дочь. В таком наряде она чувствовала бы себя не просто неуютно, а откровенно несчастной. Мэттер Джулиан», — начала я осторожно, — «ваши эскизы, безусловно, великолепны, но, боюсь, такие фасоны несколько непривычны для нас. В лавении мода более сдержанная». «Лавенийская мода», — фыркнул портной. «При всем уважении, Лейна, это прошлый век. Прямые силуэты, минимум декора, строгие линии. Такие наряды, конечно, элегантные, но совершенно не производят впечатления при дворе сальтеры». — А я и не хочу произвести впечатление нарядом, — неожиданно твердо заявила Лорен. — Я предпочла бы, чтобы внимание привлекала я сама, а не мое платье. Мэтр Джулиан округлил глаза от такого неслыханного заявления. — Но, Лейна, именно наряд и создает первое впечатление при дворе. Без правильного платья вас просто не заметят. — Я всегда найду способ быть заметной, если захочу, — сухо ответила Лорен. — И дело не только в удобстве. Я считаю, что наряд должен отражать личность того, кто его носит. А эти платья, они не про нас. Мэтр Джулиан выглядел так, словно был на грани обморока от такой ереси. «Извините, мэтр», — вмешалась Амели. Ее голос звучал мягче, чем у сестры, но столь же решительно. «Мы ценим ваше мастерство и понимаем, что вы хотите, чтобы мы произвели наилучшее впечатление. Но разве истинный мастер не должен уметь создавать уникальные наряды, отражающий индивидуальность клиента, а не просто следовать общим тенденциям. Это был умный ход. Амели задела профессиональную гордость мэтра, и он задумчиво потер подбородок. «У меня есть несколько идей», — продолжила моя младшая дочь, взяв лист бумаги со стола. «Позвольте». Мэтр Джулиан молча кивнул, и Амели начала быстро набрасывать эскиз. Несколькими уверенными линиями она создала силуэт платья изящного, с чистыми линиями, но не лишенного определенной изысканности. «Вот что я представляю для себя», — сказала она, показывая рисунок. «Простой верх с небольшим, но элегантным декольте, узкие рукава с незначительным объемом у плеча, подчеркнутая талия и струящаяся юбка без излишнего объема. Все дело будет в деталях и выборе ткани». Мэтр Джулиан внимательно изучил рисунок. Его брови поднялись от удивления. Вы хорошо рисуете, Лейна, и в вашем эскизе есть определенное изящество, но это слишком просто для столичного двора. А если добавить вот такие детали? Амели быстро дорисовала изящную вышивку по краю декольте и подолу. И использовать ткань с легким переливом, чтобы платье играло в свете свечей. Лорен подошла ближе и тоже взяла карандаш. А для меня я вижу нечто подобное, но с разрезом на юбке для удобства движения она начала рисовать, и более строгими линиями, без рюшей и оборок, но с тонкой серебряной нитью в отделке. Мэтр Джулиан переводил взгляд с одного эскиза на другой, его выражение лица постепенно менялось от возмущения к заинтересованности. — Это необычно, — признал он наконец, — но слишком просто, и вас высмеют придворные дамы. «Мы это переживем, мэтр Джулиан», — с улыбкой произнесла, заметив, как Хэммонд, стоящий чуть в стороне, одобрительно кивнул, а на лице Роберта промелькнуло выражение, похожее на уважение. «Хм, хорошо. Позвольте предложить компромисс», — сказал мэтр Джулиан после минутного размышления. «Я создам наряды, следуя вашим идеям, но с некоторыми дополнениями, которые сделают их более приемлемыми для столичной публики. Я знаю местные вкусы» и могу адаптировать ваше видение так, чтобы оно не выглядело чужеродным, но при этом сохранило вашу индивидуальность. — Но прежде я хочу, чтобы вы ознакомили нас с вашими дополнениями, — уточнила, предположив, что усилиями Лейны Паулы мы можем выглядеть разряженными пугалами во дворе. — Конечно, — натянуто улыбнулся мужчина, и следующие несколько часов были посвящены выбору тканей, снятию мерок и обсуждению деталей. Мэтр Джулиан, поначалу возмущенный нашей дерзостью, постепенно увлекся процессом, и в его глазах, наконец, появился творческий блеск. К концу нашей встречи он был полностью покорен смелыми идеями моих дочерей и даже начал предлагать собственные интересные решения, которые гармонично сочетались с нашим видением. «Платья для сегодняшнего приема будут готовы к пяти часам», – заверил он, собирая свои принадлежности а наряды для королевского бала я доставлю накануне празднества. Обещаю, Лейны, вы будете выглядеть с ног но при этом останетесь верны себе. Благодарим, мэтр Джулиан, — искренне сказала я. Ваше мастерство вызывает восхищение. Он ответил нам прощальный поклон и удалился, бормоча что-то о новых концепциях и свежем взгляде на моду. Ну, это было... — Интересно, — заметил Хэмонд, когда за партным закрылась дверь. — Должен признать, я восхищен тем, как вы справились с ситуацией. Мэтр Джулиан известен своим непростым характером и непоколебимой уверенностью в собственной непогрешимости. — Мы просто не хотели выглядеть, как ходячие торты, — хмыкнула Лорен, и все рассмеялись. После утомительной встречи с портным нам всем требовался отдых и обед. Экономка распорядилась подать в столовую легкие блюда – овощной суп, запеченную рыбу, свежий хлеб и фрукты. «Как насчет прогулки по городу?» – предложил Хэммонт за десертом. «День слишком хорош, чтобы проводить его в заперти, а вечером нас ждет прием у герцогини Мэрин». Предложение было встречено с энтузиазмом. После обеда мы переоделись в более подходящие для прогулки наряды и вскоре уже шли по широкой улице, ведущей от квартала серебряных колоколов к центру города. Столица Сальтеры была прекрасна при дневном свете. Широкие, вымощенные камнем улицы, обсаженные цветущими деревьями, величественные здания из светлого камня, многочисленные фонтаны и скульптуры на площадях – все говорило о процветании и любви к красоте. Это Арочная улица пояснил Хэмонд, когда мы вышли на широкий проспект с изящными каменными арками, перекинутыми через дорогу. «Одна из старейших в столице. Говорят, эти арки были построены еще во времена первого короля династии Рейнаров». «Они прекрасны!» – искренне восхитилась Амели, разглядывая затейливую резьбу на каменных столбах. «Смотрите, каждая арка украшена своим узором из цветов и листьев!» — Это символы различных провинций королевства, — объяснил Роберт, неожиданно включившись в разговор. — Каждая провинция представлена своим растением. Наша прогулка продолжалась, и я заметила, как многие прохожие бросали на нас любопытные взгляды. Некоторые даже останавливались, чтобы посмотреть вслед нашей небольшой процессии. — Все на нас смотрят, — тихо заметила я Хэманду, когда очередная группа горожан буквально застыла, увидев нас. — Это нормально, — с легкой улыбкой ответил он. — Столица любит сплетни, а новая жена Вайлиша с двумя красавицами-дочерьми — отличный повод для обсуждений. Не беспокойся, скоро появится более свежая тема для разговоров. Мы продолжали идти, и вскоре к нам приблизилась пожилая дама в сопровождении милой девушки по виду ее внучки. — Хэммонд! — воскликнула дама, протягивая руки для приветствия. — Какой приятный сюрприз! Когда ты вернулся в столицу? — Вчера, Лейна Мирана, — ответил Хэммонд, почтительно целуя ей руку. — Позволь представить тебе мою супругу, Лейну Элизабет и ее дочерей, Лорен и Амели. — Супругу? — восклицание леди Мираны эхом отразилось от каменных арок, заставив нескольких прохожих обернуться. — Хэммонд Вайли женился? Это... это... это чудесная новость, бабушка! — Мягко закончила за нее девушка и с искренней улыбкой обратилась ко мне. Позвольте поздравить вас, лейна Элизабет. Я Сирена, внучка Лейна Мираны, и очень рада знакомству с вами и вашими дочерьми. Благодарю, Лейна Сирена, ответила я с признательностью за ее такт. Мне тоже приятно познакомиться с друзьями Хэмонда. Леди Мирана наконец справилась с удивлением и тоже улыбнулась, хотя и с явным усилием. Прошу прощения за мою реакцию, дорогая. Просто Хэммонд так долго был вдовцом, что его женитьба для нас всех — полная неожиданность. Но я, конечно, очень рада за вас обоих. Она окинула меня и моих дочерей оценивающим взглядом. — Вы, должно быть, будете на приеме у герцогини Мэрин сегодня вечером? — Да, — подтвердил Хэммонд. — Лейна Паула оказала нам честь, организовав приглашение. — Ах, Паула! — протянула леди Мирана с нечитаемым выражением лица. — Как всегда, в центре событий. Что ж, буду ждать встречи с вами сегодня вечером. А сейчас прошу прощения, нам пора. Рада была увидеться, Хэммонд. Когда они ушли, Роберт тихо хмыкнул. — Уверен, не успеем мы дойти до конца улицы, как весть о твоей женитьбе разлетится по всей столице, отец. — Несомненно, — согласился Хэммонд без особого беспокойства. — Леди Мирана — одна из главных сплетниц среди старой аристократии. К вечеру на приеме у герцогени уже будет десяток версий нашей истории, от романтичных до скандальных. Как и предсказывал Роберт, не прошло и получаса нашей прогулки, как мы встретили еще нескольких знакомых Хэммонда. Некоторые, подобно леди Миране, были откровенно шокированы новостью о его женитьбе. Другие проявляли искреннюю радость и тепло приветствовали нас. Третьи скрывали свои истинные чувства за маской светской вежливости, но их глаза выдавали жадное любопытство, которое, несомненно, позже вылилось бы в подробное обсуждение нашей семьи. После нескольких таких встреч я уже начала уставать от постоянного внимания и оценивающих взглядов. Хэммонд, заметив это, предложил отдохнуть в небольшом кафе на площади, откуда открывался прекрасный вид на королевский дворец вдалеке. Мы расположились за столиком на открытой веранде, и официант принес нам прохладительные напитки и легкие сладости. Амели и Лорен тихо переговаривались между собой, и их лица выражали смесь веселья и задумчивости. — О чем шепчетесь? — спросила я, отпивая ароматный травяной отвар. — О сегодняшнем приеме, — ответила Амели. — И о предстоящем бале во дворце. — Я просто сказала Амели, что на балу нас, видимо, ждет целая стая гиен, мыкнула Лорен. «Судя по тому, с каким интересом на нас смотрели все эти друзья Лейра Хэмонда, особенно дамы». «О да», — согласилась Эмили с легкой улыбкой. «Некоторые из них, кажется, готовы были съесть нас живьем. Думаю, мне стоит прихватить с собой пару зелий. Ничего опасного», быстро добавила она, заметив мой встревоженный взгляд. «Просто, на всякий случай. Например, средства от чрезмерной болтливости или капли, нейтрализующий алкоголь». «А я, пожалуй, спрячу под подолом кинжал», — невозмутимо заявила Лорен, намазывая джем на кусочек булочки, — «для защиты от особо настойчивых дам, желающих выведать все подробности нашей семейной истории». Я хотела было возразить, что такие предосторожности излишни, но заметила, как Хэммонд усмехнулся, явно предвкушая нечто увлекательное. «Это будет интересный вечер», — сказал он, подмигнув мне. Давно столичное общество не получало такой пищи для разговоров. Я посмотрела на Роберта, ожидая, что он будет возмущен идеей своих сводных сестер принести оружие и зелье на светский прием. Но вместо этого на его лице отразилась странная смесь ужаса и... уважения? «Вы действительно не похожи на обычных столичных лейн», — заметил он, наконец, скачая головой. Большинство из них падает в обморок от одного вида острого предмета, не то что о мысли а о том, чтобы само его использовать. «Ну, мы не обычные столичные лейны», — просто ответила Лорен. «Мы выросли на границе в неспокойные времена. Там девушки учатся защищать себя в первую очередь, а светским манерам во вторую». «И все же», — мягко заметила я, — «давайте постараемся не прибегать к экстренным мерам на сегодняшнем приеме». — Думаю, наше остроумие будет достаточным оружием против столичных сплетников. — Разумеется, мама, — с невинным видом согласилась Эмили, — если только они не дадут нам повода действовать иначе. Мы закончили нашу трапезу и продолжили прогулку. Но теперь я не могла не думать о предстоящем вечере и о том, как столичное общество примет нас, семью из Лавении, внезапно ставшую частью одного из старейших родов Сальтеры. Судя по встречам, которые у нас уже состоялись, прием у герцогини Мейрин обещал быть весьма насыщенным событиями.